В дно рюкзака я давно уже зашил пару сотен долларов. Продолжает Келлоган. Они сидят на ступеньках, ведущих к двери церкви, под ярким солнечным светом. Я купил билет на самолет до Нью-Йорка. Скорость, конечно, играла роль, но не главное Я хотел порвать с этими тайными хайвэями. Он кивнул Эдди. Прыжковыми автострадами. Они... Притягивают так же сильно, как и алкоголь. Сильнее, вставляет Роланд. Он видит, что к ним приближаются три человека. Розалита ведет близнецов в Тавери, Фрэнка и Фрэнсину. Девочка держит в руках лист бумаги и несет его с таким благоговением, что хочется смеяться. Дороги – самый сильный наркотик, который только есть на земле. А каждый из них ведет к десятку других. Ты говоришь правильно. Спасибо тебе. Кивает каллаган Мрачный, грустный и, как думает Роланд, где-то растерянный. Отец, мы выслушаем окончание твоей истории, но только вечером. Или завтрашним вечером, если сегодня мы успеем вернуться. Наш юный друг Джейк скоро подъедет. Вы это знаете, не так ли? В голосе Келлогана слышится любопытство, но не удивление. Ага, ответила Сюзанна. Я бы посмотрел на то, что у тебя лежит до его прихода. Рассказ о том, как он попал к тебе, часть твоей истории. И я думаю... Да, полагаю, кульминация моей истории. Может подождать. Потому что сейчас у нас слишком много более важных дел. Так всегда и бывает. Вздохнул Келлоган. Месяцы, иногда годы. Я пытался это вам объяснить. Время вроде бы и не существует, а потом вдруг резко ускоряется, и ты уже ничего не успеваешь. Ты говоришь правильно, Эдди. Я хочу, чтобы ты составила мне компанию при разговоре с близнецами. Мне, представляется, юная леди положила на тебя глаз. Пусть смотрит, сколько хочет. Добродушно усмехнулась Сюзанна. За это денег не берут. А я посижу на ступеньках, если ты не возражаешь, Роланд, погреюсь на солнышке. Давно уже не ездил на лошади и, скажу тебе честно, седло натерло мне кожу. В стремена упираться нечем, вот и с остальным проблемы. Можешь посидеть, а можешь пойти с нами, ответил Роланд. Но думал-то иначе, и Эдди это почувствовал. Стрелок хотел, чтобы Сюзанна осталась на ступеньках, по крайней мере, на какое-то время. И Эдди мог только надеяться, что она этого желания Стрелка не уловила. Когда они направились к близнецам и Розалите, Роланд быстро шепнул Эдди. «В церковь я пойду с ним один. Пойми, дело не в том, что я не хочу, чтобы вы оба приближались к тому, что там хранится. И если это черный тринадцатый, а я верю, что это так», Будет лучше, если она будет держаться от него подальше Учитывая ее деликатное состояние, не так ли? Роланд, я думал, что выкидыш Сюзанны тебя только порадует Меня волнует не выкидыш Я боюсь, что черный 13 придаст силы тому, что сидит в ней Им обоим Младенцу и его хранительнице Мия Да, ей И тут же он улыбнулся близнецам Тавери. Франсина ответила ему мимолетной улыбкой, которая превратилась в ослепительную. Стоило ей перевести взгляд на эдди Давайте посмотрим, что вы сделали, если карта готова. Роланд протянул руку к листу бумаги. Мы надеемся, что все правильно. Ответил Фрэнк Тавери. А вдруг нет? Мы боялись, будь уверен. Миссис сдала нам такой прекрасный лист бумаги, «Вот мы и боялись. Сначала мы все нарисовали на земле», — добавила Фрэнсина. «Потом нанесли контуры тонким углем. И, наконец, Фрэнк их обвел, потому что у меня дрожали руки». «Боялись вы напрасно», — успокоил их Роланд. Эдди подошел ближе, взглянул через плечо стрелка. «Карта получилась отменная» с городским залом собраний, площадью в центре, большой рекой Девар-ТТ, бегущей у левого края листа обычной пищей бумаги, которая в его Америке продавалась в любом магазине канцелярских принадлежностей. Ребята, это просто потрясающая карта, прокомментировал Эдди и на мгновение подумал, что Франсина Тавери грохнется в обморок. Ага, кивнул Роланд, вы очень нам помогли а теперь я сделаю то что вам может показаться богохульством вы знаете это слово да кивнул фрэнк мы христиане не упоминай всуе имя господа и его сына человека Иисуса. но богохульство это когда портилось что-то прекрасное то он его оставался серьезным, но по глазам чувствовалось ему хочется увидеть какой же богохульство намерен совершить пришелец из мира древних того же хотелось и сестре Роланд сложил лист бумаги, к которому они боялись прикоснуться, пополам. Подростки ахнули, как разолита муна, и разолита мунас, пусть не так громко. «Мой поступок – не богохульство, потому что теперь это не бумага», – пояснил Роланд. «Это инструмент, а инструменты следует беречь. Понимаете?» «Да». В их голосах слышалось сомнение которое, правда, ушло, когда они увидели, с какой осторожностью Роланд убрал сложенную карту в кошель. «Большое вам спасибо!» Роланд левой рукой взялся за руку Френсины, правой, без двух пальцев Фрэнка. «Своими руками и глазами вы, возможно, спасли много жизней». Из глаз Френсины брызнули слезы. Фрэнк какое-то время держался, но вскоре слезы потекли и по его Веснушчатым щекам.